Через несколько минут Жюлье очутился один в великолепнейшей библиотеке. Это была восхитительная минута. Чтобы никто не заметил его волнения, он спрятался в темный уголок и оттуда с восторгом смотрел на блестящие корешки книг. «И все это я смогу читать», — думал он. «Как же, может, мне здесь не понравится?» Господин Дерренали счел бы себя навеки опозоренным, если бы сделал сотую часть того, что маркиз Деламоль сделал для меня. Однако примемся за переписку». Покончив с нею, Жулье насмелился подойти к книгам. Он чуть не сошел с ума от радости, когда открыл томик Вольтера и побежал раскрыть дверь, чтобы не быть застигнутым врасплох. Потом он доставил себе удовольствие открыть каждый из восьмидесяти томов роскошные переплеты которых были настоящим шедевром лучшего лондонского переплетчика это было уже слишком жульен и так пребывал в полном восторге час спустя вошел маркиз посмотрел переписанное и с удивлением заметил что жульен пишет это с двумя т это -э «Уж не сказка ли все то, что Аббат рассказал мне о его учености?» И, совершенно обескураженный, маркиз кротко спросил его. «Вы не твердый в орфографии?» «Да», — ответил Жульен, ничуть не думая о том, как вредит себе этим признанием. Его так умилила доброта маркиза. Он вспомнил высокомерный тон господина Дереналя. «Только потеря времени, вся эта затея с франшконтейнским аббатиком», — подумал Маркиз. «Но мне так нужен надежный человек». «Это пишется с одним только «Т», -то, — сказал он Жульену. «Когда вы окончите переписку, то посмотрите в словаре все слова, в орфографии которых вы не совсем уверены». В шесть часов Маркиз прислал за Жульеном и с видимым неудовольствием посмотрел на его сапоги. Я сам виноват, не предупредив вас, что всегда в половине шестого вам следует переодеваться. Жульен смотрел на него, не понимая. Я хочу сказать, что следует надевать чулки. Арсен будет вам напоминать об этом. А сегодня я извинюсь за вас. С этими словами господин де Ла -Моль пропустил Жульена в сверкающий позолотый салон. Господин де Реналь в подобных случаях всегда ускорял шаг, чтобы самому пройти первому в дверь. Этой суетности своего бывшего патрона Жульен был обязан тем, что наступил маркизу на ногу, и очень больно, так как тот страдал подагрой. «О, да он еще и дурак, кроме того!» — подумал про себя маркиз. Он представил его даме высокого роста и внушительной наружности. Это была маркиза. Жюльен нашел, что своим несколько вызывающим видом она напоминала госпожу де Мажерон, супругу Верьерского супрефекта. Несколько смущенный великолепием салона, он не расслышал, что говорил господин де Ламоль. Маркиза едва удостоила его взглядом. Здесь было несколько мужчин, между которыми Жюльен к своей несказанной радости узнал молодого акского епископа, милостиво беседовавшего с ним на церемонии в Брелео несколько месяцев назад. Молодой прилад был, конечно, испуган теми нежными взорами, которые устремлял на него конфузившийся Жульен, и не подумал узнать этого провинциала. Жульену показалось, что все гости, собравшиеся в этом салоне, были как-то грустно и скованы. В Париже говорят тихо и не преувеличивают значение мелочей. Около половины седьмого вошел красивый молодой человек с усиками, очень бледный и очень стройный. У него была непропорционально маленькая голова. «Всегда вы заставляете ждать себя», — сказала маркиза, когда он целовал ей руку. Жульен понял, что это был граф де ла Моль и был очарованным с первого взгляда. «Возможно ли, — подумал он, — что это тот самый человек, оскорбительные насмешки которого, выгонят меня из этого дома?»